Глава 1310. Обернувшись, Хаджар сначала подумал, что увидел брата-близнеца главы пограничников заставы, такого же роста, хотя данная характеристика, насколько на данный момент понимал Хаджар, не особо описывала ситуацию, потому как все взрослые гномы, которых он видел, ту самую дюжину, имели один и тот же, как по линейке, рост. Что же касательно Алба удуна то он обладал такими же яркими, как и Харбадурт, рыжими волосами. Борода стянута в десяток крепких кос, скрепленных кольцами из волшебных пород золота. Волосы, заплетенные в такие же косы, скорее напоминали хищные иглы рептилии, чем прическу человека подобного, но странности на этом не заканчивались. Гном не носил брони. Ну, почти не носил. На ступнях красовались тяжелые, квадратные, высокие каменные сапоги, также обитые золотом. Золотом были украшены и тяжелые браслеты на запястьях, золотые обручи на могучих бицепсах. Мощный торс не прикрывало ничего, кроме волос. А с пояса спускалась каменная, но с виду такая же эластичная, как и тканевая, юбка зеленого цвета. При этом до пупка и чуть выше поднималась металлическая бляха широкого пояса, прикрывавшего живот гнома, и это было его единственной броней. — Ты забыл, кузен, — прогремел Албаудун. Легко, будто имел дело с палкой, а не тяжеленным оружием, он швырнул секиру, которую держал в руках. Та пролетела через голову отряда, заставив самых высоких Хаджара и Гая, пригнуться, а затем оказалась в руках Харбадурта. Кузен, во имя каменного молота, вернись обратно в сторожку, и я здесь мхом покрываюсь. Албаудун хлопнул себя кулаком по могучей груди. Не для того я потратил половину своей жизни среди человеков, в забытом каменными предками шаладени, чтобы статуи стоять с тобой, кузен, пока ты берешь взятки у контрабандистов. Стоит отметить, что помимо дилижанса Шенси на тракте стояло позади еще несколько десятков торговцев. Так же, как и отряд недавно, они ждали своей очереди. Но после слов албу несколько из них развернулись и поехали обратно. В принципе, Хаджар не удивлялся, «Долина огромная, подъезда в Крубиновой горе должно быть куда больше, чем один. Так что, скорее всего, сюда съезжались такие, как Абрахам, а такие, как Харбадурт, делали на этом свою небольшую прибыль, которые наверняка делились наверх. Так ведь устроена демократия». «Кузен», — рявкнул глава заставы, — «не позорь меня и вернись!» «Ты сам себя позоришь, кузен!» Голос у Алба Удуна был достаточно громкий, чтобы его слышали даже в конце очереди. «Каменные предки осудят тебя за твои грехи. Но это дела твои и каменных предков». Наверное, эти слова имели какой-то смысл, но только для гномов. Хаджару показалось, что Алба Удун просто повторил одно и то же, только в разной форме. Можешь брать взятки сколько угодно твоей маховой душе, — продолжил кузен главы. Я же возьму дань так, как принято у дунов. За время пылкой речи гнома к Хаджару успел подойти Абрахам. — Ты молитвы помнишь? — прошептал он, прикрыв ладонью рот. — Не понял. — Ну чего тут непонятного, чужак? — продолжил Шенси всем своим видом показывая, что он просто приглаживает усы и бородку. «У Дуны — это ремесленники. Он попытается задавить меня станком? «Война — чужак, тоже ремесло», — встрял Густав. «Смерть сейчас близка к тебе, как никогда». «Он военный?» — удивился Хаджар. В это время два кузена что-то жарко обсуждали друг с другом перейдя при этом с общего наречия на свой родной язык. Звучал он, как если бы кто-то долбил киркой по камню, и при этом сейчас камень находился у Хаджара прямо между ушей. «Не похож, да?» — хмыкнул Абрахам. «Если увидишь гнома без брони, то знай, она ему просто не нужна. После тренировок в Шаладене их кожа становится настолько же крепкой, как артефакт божественного уровня, так что военные в рубиновой горе не те кто носит красивые доспехи а те кто не носит их вообще техника укрепления плоти хаджары сам был в ней сведущ и смог развить свое тело до крепости небесного артефакта, но он никогда не слышал чтобы существо принадлежащее к числу смертных не будучи бессмертным, смогло добраться до ступени крепости божественного артефакта. «Знаю, тебе это кажется невозможным». Абрахам наклонился и вроде как поправил сапог, но на самом деле опустил что-то в голенище. Но у гномов особая кровь и особые техники. Ага, поддакнул Густав. «Иначе как бы, по-твоему, 2 миллиона гномов удерживали недра Рубиновой горы, где денег больше, чем на ближайшие десять регионов, от всех желающих поставить их, как выражается Абрахам, на копье?» «Нет, чужак, все дело в том, что каждый желающий понимает, что смерть близко». Хором закончили за полуликого Хаджар и Абрахам. «Именно», — сурово кивнул Кирщик после чего развернулся и зашагал обратно к дилижансу. Там, на ступеньках лестницы, уже сидели Гай и Ице. И Если Хаджару не померещилось, они делали ставки, к чему присоединился и Густав. «Какие-нибудь советы?» — поинтересовался Хаджар. «Советы?» — брови Абрахама взлетели так высоко по лбу, что едва не затерялись среди волос. «Нет, не пойми меня неправильно, я видел, на что ты способен, но ты был в более приемлемой кондиции, а это, — Шанси указал на спорящих гномов, — один из удунов, ремесленников войны. Я собственными глазами видел, как такие ребята голыми руками ловят пушечные ядра, принимают на грудь удар тяжелым мечом адепта стадии безымянного» и нагишом купаются в жарле вулкана. Это для них баня. Так что Хаджар... Абрахам похлопал его по плечу и направился к своим товарищам. Вспоминай молитвы. Как раз к этому моменту два гнома закончили спорить. «О, каменные предки и их молоты!» — воскликнул Харбадурт. «Кузен, ты можешь делать, что тебе вздумается!» Но знай, что в следующий раз, когда достопочтенный отец наших отцов будет интересоваться о твоем благополучии, я не стану выдумывать небылица, ты сам знаешь, чем. Другого от тебя, железный кузен, я и не ожидал. Раскрасневшийся Алба Удун отошел в сторону и вытащил из-за пояса два коротких боевых топора. Один с закругленным лезвием, а другой — с двойным, но плоским и широким. Тот, кто не поехал со мной в Шолодан, никогда не получит моего доверия прикрывать мне спину. Да о чем вообще трепались эти гномы? Солнце припекало, Хаджар покачнулся и схватился за бок. Пусть благодаря лекарствам густофа и собственным усилиям воли и энергии Распространение яда удалось остановить, но он все еще отравлял физическое и энергетическое тела Хаджара. «Ты ранен, солдат», — догадался Албаудун. «Вот видишь, кузен», — тут же подался вперед его брат, — «заканчивай со своими удунскими традициями. Дань кровью не платили, вот уже тогда я сравняю шансы». Албаудун, не дослушав Харбадурта, размахнулся топором и резанул им себя по левому боку. Кровь, больше похожая на застывающую лаву, хлынула ему на бок, полилась на ногу, а затем и землю. «Теперь мы в одинаковых условиях!» «Ох, каменный молот!» — Харбадурт повернулся к одному из своих подчиненных. «Разбуди Дага-Лада, тут явно потребуется лекарь. Сразимся, воин-человеков!» Албаудун ударил топорами друг от друга и шагнул в сторону Хаджара. «Я уже устал смывать с себя мох. Сегодня долина напьется нашей крови, и это будет славный поединок!»